«Что мы будем делать?» — безнадежно спросила Фрэнни. Она думала о своем ребенке, и снова и снова в ее мозгу звучал один и тот же вопрос. «Что, если надо будет делать Кесарева? Что, если надо будет делать Кесарева? Что, если...» Позади нее вновь закричал Марк, словно возвещая ей ужасное пророчество, и она почувствовала к нему ненависть. Они переглянулись пульсирующей темноте. Из дневника Фрэн Голдсмит. 6 июля 1990 -го. После недолгих уговоров мистер Бэтмен согласился ехать с нами. Он заявил, что после всех своих статей я пишу их умными словами, чтобы никто не мог догадаться, насколько они примитивны, сказал он. И после того, как он в течение 20 лет отравлял студентам жизнь своей социологией, он решил, что не имеет права упустить такую возможность. сью спросил, какую возможность он имеет в виду. «По-моему, это должно быть ясно», — сказал Гарольд своим невыносимо высокомерным тоном. «Иногда Гарольд бывает милым, но часто он превращается в мешок дерьма, и этим вечером был как раз такой случай. Мистер Бейтмен, пожалуйста». «Называй меня Глэном», — сказал он очень спокойно. Но Гарольд так на него посмотрел, словно он обвинил его в какой-нибудь социальной аномалии. Глэн, как социолог, имеет возможность лично присутствовать при зарождении нового общества, как мне кажется. Он хочет изучить, насколько действительность соответствует теории. Ну, короче говоря, Глэн согласился, что в основном это так, но добавил. «У меня также есть несколько своих теорий, которые я хочу подтвердить или опровергнуть. Я, например, не верю, что человек, возродившийся из пепла супергриппа, будет чем-нибудь отличаться от человека с истоков Нила, с костью в носу, и с женщиной, которую он держит за волосы». Такова одна из теорий. Стью сказал своим всегдашним спокойным тоном, «Потому что все лежит под ногами». и только ждет, чтобы его подобрали снова. Он выглядел таким мрачным, когда говорил это, что я удивилась, и даже Гарольд посмотрел на него с некоторым интересом. Но Глен кивнул и сказал, правильно, общество технологий, так сказать, освободило площадку, но забыло унести с собой баскетбольные мячи. Появится кто-то, кто помнит правила и научит всех остальных. Точное сравнение, не правда ли? «Надо будет его потом записать». А Гарольд ему сказал, «Вы говорите так, будто считаете, что все начнется снова, гонка вооружений, загрязнение окружающей среды и так далее. Это еще одна теория? Или просто следствие первой?» «Не вполне», — начал Гленд. Но Гарольд его перебил и начал говорить о том, что хотя он о людях довольно невысокого мнения, все же он не думает, что они окажутся такими идиотами». Одну его фразу я запомнила, потому что образ был уж очень впечатляющий. Раз уж Гордеев узел разрублен, нам нет никакого смысла браться за работу и запутывать его снова. «Время покажет», — только я ответил ему Глэн. «Все это происходило около часа назад, а теперь я нахожусь в спальне наверху, и Каджак лежит передо мной на полу. Хороший пес. Здесь довольно уютно, и это напоминает мне о доме. Но я стараюсь не думать о доме слишком часто, потому что от этого я плачу. Я знаю, что это звучит ужасно, но ей-богу, мне действительно хотелось бы, чтобы кто-нибудь помог мне нагреть постель. И я даже знаю, кто. Выбрось это из головы френни Итак, завтра мы едем в Стовингтон. И я знаю, что сью эта идея не очень-то по душе. Он боится этого места». ее мне очень нравится, и мне хотелось бы, чтобы и Гарольд стал лучше к нему относиться. С Гарольдом все так трудно, но, наверное, он не может изменить свой характер. Глен решил оставить Каджака. Он огорчен этим, хотя у Каджака и не будет никаких проблем с едой. Единственное, что мы можем сделать, это найти мотоцикл с коляской, но даже и тогда бедный Каджак может испугаться и выпрыгнуть. покалечится или погибнет. Как бы то ни было, завтра мы отправляемся. запомнить в Texas Rangers бейсбольная команда был подающий по имени Нолан Райан, который умел подавать так, что мяч невозможно было отбить. И это очень сложно. По телевидению показывали комедии записанным на пленку смехом, и смех включали в забавных местах. Считалось, что так смотреть интереснее. На рынках можно было купить замороженные пирожные и торты, а дома надо было только дать им оттаять и есть. Больше всего я любила земляничный пирог Сары Ли. 7 июля 1990-го. Долго писать не могу. Ехали целый день. Прошлой ночью мне опять приснился этот сон. Гарольду тоже приснился этот. Человек. И это его очень расстроило, потому что он не может объяснить, почему мы оба видели один и тот же сон. Стью говорит, что ему до сих пор снится Небраска и это старая негритянка. Она продолжает говорить ему, чтобы он пришел ее повидать в любое время. Стью считает, что она живет в городке Холландхоум или Хоумтаун, или что-то вроде этого. Говорит, что может ее найти». Гарольд высмеял его и пустился в долгие разглагольствования о том, что сны являются психофридистским проявлением тех вещей, о которых мы не осмеливаемся думать, когда бодрствуем. По-моему, Стью рассердился, но сдержал себя. Я очень боюсь, что их тайная вражда может перейти в открытую. Как мне жаль, что все так получилось. Но так или иначе Стью спросил, так почему же у тебя и у Френи был один и тот же сон, Гарольд что-то пробормотал о совпадении и гордо удалился. Сью сказал Глену и мне, что он хочет, чтобы после Стоингтона мы отправились в Небраску. Глен пожал плечами и сказал, почему бы и нет? Надо же нам куда-нибудь идти. Гарольд, разумеется, станет возражать из общих принципов. Черт тебя возьми, Гарольд, когда же ты наконец подрастешь? запомнить в конце восьмидесятых В США часто не хватало бензина, потому что все на чем-нибудь ездили, а большинство наших нефтяных запасов было израсходовано, и арабы подложили нам свинью. У арабов было столько денег, что они буквально не могли их все истратить. Была такая рок-н-ролльная группа под названием «Зе Ху», которая иногда в конце своих выступлений разбивала гитары и усилители.